514. -е. Матерь Огни йоги Чем отличается обсуждение от осуждения? Обсуждение или анализ характера человека и его поступков нужно для его познания. Но осуждение вредно. Обсуждение не сопровождается злопыхательством и выделением яда. Но осуждение не имеет в себе доброжелательства. Оно ядовитое и зло. Оно сопровождается отемненными излучениями ауры и, конечно, зловонием Зловоние и осуждение очень неприятно. Говорится о дружелюбии потому, что оно несовместимо с осуждением. Знать или обсуждать совсем не значит осуждать. Знать надо.